Глава двадцать шестая Наше с Эриком утро началось неожиданно резко и очень рано, а именно в шесть часов, с одного очень настойчивого звонка. После активной ночи мы оба никак не хотели просыпаться, но звонивший не успокаивался, и мне пришлось встать первой. Я просто пожалела мужчину, который ночью доставил мне столько удовольствия, и протянула ему трезвонящий аппарат. Не успел он произнести «Алло», как из динамика послышался ор. «Почему не берешь трубку? Мне сколько тебе названивать? Ты где? У какой шалавы? Немедленно приезжай домой, я у тебя в квартире». Закончив орать в трубку, собеседник отключился. «Черт!» тянет Эрик, протирая глаза. Отец явился. И откуда ключи раздобыл? «Может, поспешишь тогда, раз он внизу? Быстро спустись к нему и все». Орал он сильно, видно, огорчен чем-то. «Нет, зачем? Тогда он поймет, что ты здесь живешь. Я приму у тебя душ, надо проснуться. Хорошо? А после уже спущусь». «Да, конечно. Достаю из шкафа запасное полотенце и вешаю в ванной. Тогда я быстро завтрак приготовлю, пока ты в душе». Но Эрик не позволяет мне пройти мимо него. Хватает за руку и стискивает в своих объятиях. А поцелуй, чтобы я окончательно проснулся. Мы даже зубы еще не чистили. Смеясь, пытаюсь увернуться от его губ. А я все равно хочу тебя поцеловать. Пресекает все мои манипуляции и, заключив мое лицо в свои ладони, легко целует в губы. Все. Сразу отрывается. А ты боялась? Нет, просто... У тебя все будет нормально. Это же твой отец... Я прочла, кто тебе звонил. Скорее всего, элен что-то выкинула. Иначе бы отец так с утра не подорвался бы ко мне. Все. Легонько бьет по моей попе, проходя мимо. Теперь ты свободна. Я в душ. И скрывается за дверьми ванной. Вот дает. Эрик уходит примерно через полчаса после того, как ему позвонил родитель. Но прежде чем скрыться за дверью, целует меня медленно и нежно. «Сегодня не уверен, но завтра постараюсь вырваться к тебе. Ты же дома будешь». Делаю вид, что задумалась. Но по факту я прекрасно знаю, что буду дома. И даже больше. Мне кажется, я буду его ждать. Проходит очередной день на работе. И еще один. И еще. Но Эрик не появляется. Я уже устала проверять свой телефон на входящий от него. И каждый раз разочаровываться. Периодически ловлю себя за написанием ему сообщения. И в последнюю секунду перед отправкой все стираю. И эта тишина с его стороны почему-то в этот раз особенно тяжела для меня. Сегодня солнечно, но в душе гроза и дождливо. Моя интуиция настойчиво шепчет. Что-то произошло. Но как проверить это, где разузнать, не знаю. Входящий на мой мобильник заставляет меня резко подорваться с кровати и бежать к нему. Возможно, Эрик, наконец, соизволил позвонить, но на экране высвечивается номер Ромы. «Алло?» – произношу неуверенно. Мог ли он набрать меня по ошибке? «Алина, здравствуй!» – слышу в трубке голос жениха Любы. «Привет!» «Нет, не ошибся. Он звонит мне. Вдруг что-то случилось с Любой. Иначе зачем ему мне звонить? У вас все нормально, как Люба и Люша» спрашивая взволнованным голосом. Наверное, поэтому моя интуиция вопила все эти дни. С Любой мы почти не общались в последнее время, и, видимо, мое беспокойство в душе вызвано не пропажей Эрика, а отсутствием новостей от подруги. «С ними все хорошо. Спасибо», – стандартно отвечает Роман. «Алина. Вот он и дошел до той части, зачем мне вообще позвонил за эти долгие семь или восемь лет». Я выведал твой адрес у Любы. Ты мне оказала большую услугу. Признаться, я и не ожидал, что такое могло произойти. Но так как я не люблю быть в долгу, отправил по твоему адресу подарок. Спустись, он ждет тебя внизу. Прими его, пожалуйста. поверю он от чистого сердца. Если бы не ты, я бы потерял огромную сумму денег. Так что это такой небольшой презент от меня. Что же, пока... И еще раз благодарю. Отрываю телефон от уха и в замешательстве смотрю на него. Что это сейчас было? Что за бред? И почему я должна спуститься? Нынче для господина Урусова тяжело заказать доставку на этаж? Я ничего не успела ответить Роме, но под ложечкой у меня засвербело. Что значит, благодаря мне он не потерял деньги? Я не собиралась ему помогать. Я как бы вообще ничего не думала делать. Просто удивилась, что семья Любы ведет переговоры о слиянии с мужчиной, с которым у меня сейчас... э что? Отношения? Просто секс? Нет, для меня это не просто секс. Более того, мне кажется, что я уже окончательно бесповоротно влюблена в него. С просонья даже не одеваюсь в уличную одежду. Просто накидываю поверх ночной сорочки халат, завязываю пояс и спускаюсь вниз, готовая забрать у курьера то, что передал Рома но, спустившись, никого в подъезде не вижу. Странно. Неужели на улице ждет? Открываю дверь, но курьера по-прежнему не замечаю. Вдруг глаз цепляется за большой красный бант на желто-оранжевом двухдверном суперкаре, таком, как бы для девочек. «Вау!» – присвистываю вслух. «Классная тачка!» Единственное, жаль ее будущую хозяйку. На дороге все будут ей завидовать, а вслух говорить. Насосало хорошо. Порой мне даже жалко девушек, у которых крутые тачки. На них как будто клеймо из-за этого появляется. А еще иногда завидую, что у кого-то есть человек, который может подарить любимую машину. Именно любимый, а не тот, кто женат и имеет ее как любовницу. Тот, кто строит с ней настоящие отношения и чувства проявляет открыто. Да, эта тачка стоит больше пяти миллионов, Я даже в самых смелых мечтах не могу о ней думать и фантазировать. Ну а те, кто живет в этих элитных апартаментах, конечно, для них такой суперкар не диковинка. Уж если они могут себе позволить здесь апартаменты. Не обнаружив курьера, разворачиваюсь, чтобы подняться к себе в квартиру, посмеяться над неудачной шуткой Романа Урусова, чертова богатея, который меня с утра решил попранковать, как вдруг меня окликают. «Алина Елизарова?» Обернувшись, вижу мужчину в строгом черном костюме. В руках кожаная красивая коробочка. «Простите, вы Елизарова, Алина?» Вновь уточняет он. «Да». Растерянно отвечаю ему. Не похож он на курьера. «Прошу». Протягивает мне коробку, приоткрыв ее крышку. Все еще не до конца понимая, что происходит. Из любопытства все же заглядываю в нее и вижу там два ключа, явно от машины, с логотипом Lexus и еще какую-то открыточку. Это вам от Романа Урусова. Я в шоке продолжаю стоять и удивленно смотреть то на ключи, то на тачку, которая любовалась буквально пару секунд назад. А мужчина берет мои руки и, вкладывая в них коробку, говорит «Поздравляю». И отходит от меня, садится в свою тачку и уезжает а я все так же продолжаю стоять и смотреть на эту яркую желто-оранжевую машинку и хлопать глазами. Соблазн принять такой роскошный подарок велик. Нет, не так. Он огромен. Мне очень нужна машина. А уж такая тем более. Но есть одно большое и толстое «но». Если я ее приму, это же будет прямое доказательство того, что я предала Эрика. Как будто это плата за мой шпионаж. Но это же не так, и я не хочу, чтобы Эрик так понял. Я уже осознала, что влезла своими домыслами в их дела, и по ходу этим нарушила планы семейки Миллеров. И если приму щедрый дар от Ромы, полностью признаю, что действовала умышленно. Нет, я так не хочу. Я не хочу, чтобы Эрик так обо мне думал. Взбешенное самоуправством младшего Урусова поднимаюсь на свой этаж. Кидаю коробку на диван, хватаю телефон и звоню Роме, но он скидывает мой вызов, а после прилетает СМС. Я на совещании. Ах, на совещании он. Занят, значит. Набираю Люби. Уж она должна знать о действиях своего почти мужа. А эта паршивка как будто знала, что я буду звонить злая, и дала трубку Илюше. «Крестная, привет!» Хотела начать ругаться. Да из-за ребёнка сдерживаю себя из последних сил. «Привет, Илюша! Как дела?» – спрашиваю малыша, а после говорю с нажимом. «Где мама?» «Она рядом!» – бодро отвечает ребёнок и восклицает. «Ой!» И я слышу шёпот своей подруженцы, что она ему там цикает, чтобы он её не выдавал. «Люба, а ну взяла трубку!» А спохватившись, что ребенку в ухо, произношу более сдержанно. «Илюша, маме передай телефон». Слышится шебуршание, а потом подружка тараторит в микрофон сотового. «Не вели казнить, вели выслушать. Я не знала, честно. Он просто спросил, как бы между прочим, в чем ты нуждаешься. Что тебе необходимо? Ну, я и ляпнула. Машина. А уже вечером уточнил, где ты живешь, и все». Он только сегодня утром сказал, что отправил машину на твой адрес. А там же Эрик. А Рома не знает, что он там живет и может ее увидеть. В общем, прости, Алинка. Все как-то само вышло. Я буквально вижу, как она зажмурилась и ждет моего ответа. «Люба, ты хоть знаешь, какую тачку он мне прислал, а?» Подруга утвердительно мычит в трубку. «Да что бы вас, богачи!» Совсем не соображаете, что такие вещи не дарят просто так. Это не просто так, Алин. Эрик и его отец хотели захватить филиал фирмы Ромы, на которой записано новое месторождение. Они обманом через подставных лиц выкупали акции, заключали договоры. Рома не понимал, что происходит. Ночами работал, чтобы выяснить, откуда утечка и почему возникли проблемы с госслужбами что инспекции постоянно с проверкой приходят. А когда он услышал от меня о якобы слиянии, все встало на свои места. Их фирма тоже занимается добычей газа. И когда Рома сообразил, откуда ноги растут, то принял контрмеры и больше недели воевал с ними, подключив своего отца и его связи. И доказал, что только его организация имеет право там работать. На самом деле, Алин, ты очень нам помогла. Рома мне сказал, что если бы он потерял это месторождение, дела наши были бы очень плохи, и стоило бы уже подумать о продаже недвижимости, чтобы вложиться в поиск нового месторождения, потому что все прежние почти полностью истощены. Я, конечно, рада за семью Любы, но все же почему-то в душе ощущаю грусть. Ясно, Люб, если благодарны по-настоящему, заберите тачку, и пусть Рома забудет об этом. Я это сделала неосознанно. И вообще, теперь даже не знаю. Чувствую себя предательницей. Не уверена, что Эрик поймет меня. Он тот еще гад. Вдруг на эмоциях выдает Люба. Такую аферу пытался провернуть. Рома мне немного рассказал. Чуть помер у нас, не пустил. Ну ты слишком уж не утрируй, Люб. Неожиданно встреваю я в ее праведный гнев. А после сама себя одергиваю. Ведь по факту Эрик не прав. Эта семейка Миллеров позарилась на объект Ромы. Так почему я его защищаю? Алина, ты серьезно? Ты что, ты влюбилась в него?» Восклицает, догадываясь о моих чувствах. «Не говори ерунды. Пресекаю я ее попытки влезть к мне в душу. Давай, пока. И Роме скажи, пусть тачку забирает. Пусть любимой жене дарит такие подарки. Все, пока». И пока она не успела что-то вставить, отключаюсь. Вечером этого же дня машину забрали. Что же, я рада, что Люба смогла донести до своего мужчины мои слова. Люба пробовала пару раз напроситься в гости, но я каждый раз придумывала отмазки, что занята. Внутри твердое понимание, что я сначала должна все это обсудить с Эриком. Я не хочу быть в его глазах предательницей». С этого дня я стала вздрагивать каждый раз, как звонит мой телефон. Я боюсь услышать в трубке Эрика и его мнение насчет всего, что произошло. Но, к счастью или к сожалению, Эрик будто пропал. Не звонил, не писал, в доме не появлялся. А еще на работе на меня стали странно посматривать. Это не объяснить словами, я это просто чувствую, но не пойму, что произошло.